Пёстрая шкурка. Давно, очень давно жил да был на свете король, а у того короля была жена с золотыми волосами. И была она так прекрасна, что подобную ей красавицу на всей земле не сыскать было. Случилось ей как-то заболеть, и когда она почувствовала, что скоро умрет, то позвала короля к своей постели и сказала ему, «Если ты после моей смерти вновь пожелаешь жениться, «Не бери за себя замуж женщину, которая не будет так же прекрасна, как я, и чтобы волосы были у нее такие же золотистые, как у меня. Ты мне это должен твердо обещать». Когда король дал ей это обещание, она закрыла глаза и умерла. Король долгое время был неутешен и даже не думал о второй женитьбе. Наконец его советники стали ему говорить, что не гоже королю быть неженатому, что ему следует жениться, чтобы у его подданных была и королева. Вот разосланы были во все страны послы искать королю-невесту, которая бы как раз походила красотой на покойную королеву. Но подобные красавицы не могли разыскать на всем свете, а если и находили, так у них не было таких золотистых волос, как у покойной королевы. Так и вернулись посылы домой, не исполнив данного им мудреного поручения. А у вдовца короля была падчерица – которая была так же прекрасна, как ее покойная мать, и волосы у дочери были такие же золотистые, как у той. Когда она подросла, король посмотрел на нее однажды и увидел, что она, как две капли воды, похожа на его покойную супругу, и вдруг воспылал к ней горячую любовью. И сказал он своим советникам, «Я думаю, жениться на моей падчерице, потому что она, как две капли воды, похожа на свою мать, а другой невесты, которая также походила бы на покойную жену, «Я во всем свете сыскать не могу». Советники, услыхав это, перепугались и сказали королю, «Бог воспретил отцу, жениться на дочери. Из греха ничего не может произойти доброго, и все твое царство из-за твоего преступления погибнуть может». очереди еще более советников перепугалось решение, принятого отцом, но она еще надеялась отговорить его от дурного намерения. Тогда сказала она ему, прежде чем исполню ваше желание, я должна получить в дар три платья, одно золотое, как солнце, другое серебряное, как месяц, и третье, такое же блестящее, как звезды. Затем мне нужен плащ, сшитый из тысячи кусков разных мехов, так, чтобы от каждого зверя в вашем королевстве было в том плаще... полускутку его шкурой. Так говорила она и сама про себя думала. Этого сделать никак нельзя, и этой невозможной задачей мне, может быть, удастся отговорить отчима от его дурных намерений. Но король не отступал от своего замысла и заказал всяким искусницам в своем королевстве, чтобы они соткали для королевны три платья, одно золотое, как солнце, другое серебряное, как месяц. И третье, блестящее, как звезды, а егерям своим приказал переловить в своем королевстве всех зверей и у каждого взять по лоскутку его шкуры. И из всех лоскутков разных шкурок был сшит пестрый плащ. Когда же все по приказу короля было изготовлено, он принес эти платья и этот плащ к своей пачерице, разослал их перед нею и сказал На завтра назначаю я свадьбу. Убедившись в том, что нет никакой надежды на возможность отговорить отчима от его намерения, падчерица решилась, наконец, бежать из отцовского дома. Ночью, когда все спали, она поднялась с постели и изо всех своих драгоценностей взяла только три вещи — золотое колечко, золотую самопрялочку и золотое мотовильце. Три платья свои, золотое, как солнце, серебристое, как месяц и блестящее, как звезды, Она уложила в ореховую скорлупу, пестрый плащ из разных мехов на себя накинула, а лицо и руки свои вымазала сажей. Затем помолилась и ушла из дома, и шла целую ночь, и, наконец, пришла в большой лес. Утомившись от долгого пути, она залезла в дупло большого дерева и заснула. Вот уж и солнце взошло, а она все еще спала, и спала даже тогда, когда солнце поднялось уже высоко. А тут как раз и приключилось, что тот соседний король, которому этот лес принадлежал, выехал в него на охоту. Собаки его, подбежав к дереву, в котором спала королевна, обнюхали его и стали кругом того дерева бегать и лаять. Король сказал своим егерям, чтобы они посмотрели, что за зверь укрывается в том дереве. Егеря по приказу королевскому заглянули в дерево и, вернувшись, доложили королю. В дупле дерева лежит диковинный зверь. «Какого нам еще никогда видеть не приходилось. Шкура его состоит из тысячи разных шкурок, а сам-то он лежит и спит. Посмотрите, нельзя ли будет этого зверя живьем поймать, и если можно, то привяжите его на повозку». Но чуть только королевские егеря прикоснулись к королевне, она проснулась в перепуге и крикнула им, «Я бедная, отцом и матерью покинутая сирота. Сжальтесь вы надо мной и возьмите меня с собою!» А они сказали ей, «Пестрая шкурка, ты точно на кухне можешь пригодиться! Пойдем с нами, пожалуй, будешь там в кухне хоть залу выгребать!» Посадили ее на повозку и поехали домой в королевский замок. Там они указали ей на темную каморку под лестницей и сказали, ну, пушной зверек, здесь ты и жить, и спать можешь. И стали ее посылать на кухню, заставили носить дрова и воду, разводить огонь, щипать перья сбитой птицы, овощи выбирать, золу выгребать и всякие черные работы справлять. Так и жила долгое время пестрая шкурка в великой нужде при дворе соседнего короля. Ах, королевна, королевна! То ли еще с тобою будет. Случилось однажды, что в замке праздновался какой-то праздник. Вот королевна и обратилась к главному повару и сказала ему, «Дозвольте мне ненадолго подняться наверх, да посмотреть, как там праздновать будут. Я в синях за дверью постою». «Ступай, пожалуй», — отвечал повар. «Но чтобы через полчаса ты здесь снова была и всю залубы из печи выгребла». Вот и взяла она свою масляную лампу, побежала в свою каморку. Скинула пестрый свой плащ, обмыла сажу с рук и с лица, так что ее красота вновь явилась во всем своем блеске. Затем вскрыла она свой орешек и вынула оттуда платье, блиставшее как солнце. Надевши то платье, она поднялась наверх, где происходил праздник, и все при встрече уступали ей дорогу, так как никто ее не узнал, и все полагали, что идет какая-нибудь королевна. Сам король вышел ей навстречу, подал ей руку и стал с нею плясать. А сам про себя думал, такой красавицы еще никогда мне не случалось видеть. Окончилась пляска, она поклонилась, и когда король стал ее искать, ее и след простыл, и никто не знал, куда она подевалась. Король призвал к допросу даже сторожей, стоявших перед замком, и те отвечали, что не видали никого, кто бы из замка вышел. А она побежала в свою комурку, живо скинула с себя свое платье, опять вымазала лицо и руки сажую, накинула свой пестрый плащ и опять обратилась в пеструю шкурку. Когда она пришла в кухню и хотела приняться выгребать залу, старший повар сказал ей «Залу оставь до завтра». «А вот вари суп для короля, а я тоже сбегаю погляжу на праздник. Только смотри, чтобы и волоска в суп не попала». «А то я тебя больше и кормить не стану!» Пошел повар наверх, а пестрая шкурка сварила суп для короля, да к тому же еще хлебный, сварила как умела, и когда суп был готов, она сбегала в свою коморку, достала свое золотое колечко и опустила его в ту миску, в которую налит был суп. Между тем наверху танцы окончились. Король приказал принести себе суп, стал его есть, и суп показался ему таким вкусным, Какого он еще никогда не едал, доев суп до конца, он увидел на дне супницы золотое колечко и никак не мог понять, как оно туда попало. Вот и велел он позвать к себе повара. Повар перепугался, услышав этот приказ, и сказал пестрой шкурке, «Верно, ты как-нибудь волос в суп обронила? Если это так, тебе не избежать побоев». Когда он перед королем явился, тот спросил его, «Кто суп варил? Я его варил», — отвечал повар. Это неправда, — сказал король, — суп был совсем иначе сварен, и притом гораздо вкуснее прежнего. Тогда повар сказал, — должен признаться, что не я тут суп варила, а пестрая шкурка. Пойди и позови ее ко мне, — сказал король. Когда пестрая шкурка пришла, король спросил ее, — кто ты? — Я Горемыка, у которой нет ни отца, ни матери. Зачем ты у меня в замке? Затем, чтобы каждый мог мною помыкать и надо мною издеваться. «А откуда у тебя то золотое кольцо, которое я нашел на дне супницы?» Продолжал допрашивать король. «Ни о каком кольце я ничего не знаю», — отвечала она. Так король ничего и не мог от нее разузнать и отправил ее обратно на кухню. Несколько времени спустя в королевском замке был опять праздник, и пестрая шкурка, как и в тот раз, отпросилась у повара сходить наверх и посмотреть на танцующих. Он отвечал ей, ступай, но через полчаса будь здесь и свари королю тот хлебный суп, который ему так понравился. Тогда она побежала в свою коморочку, поскорее умылась, вскрыла ореховую скорлупочку и, вынув из нее платье, серебристое как месяц, Нарядилась в него, потом пошла наверх не дать не взять королевна, и король вышел ей навстречу и обрадовался тому, что вновь ее увидел, и так как танцы только что начинались, то он и стал танцевать с нею. Когда же танцы окончились, она снова исчезла так быстро, что король и заметить не мог, куда она девалась. Она же прибежала в свою коморку и опять обратилась в пеструю шкурку и пришла на кухню суп варить. Когда повар отлучился наверх, она принесла из своей коморки золотую самопрялочку и положила ее на дно миски, в которую суп был налит. Затем суп был подан королю на стол, и тот его стал есть, и показался он ему таким же вкусным, как и в прошлый раз. Съевший весь суп, король приказал позвать повара, и тот ему опять-таки должен был признаться, что варил суп не он, а пестрая шкурка. Призвали ее к королю, но она по-прежнему отвечала, что здесь только всем на посмех и в обиду, и что она ничего не знает о золотой самопрялочке. Когда же король в третий раз устроил праздник в своем замке, и на этом празднике все происходило, как на двух предшествовавших. Только повар сказал ей, «Ты, пестрая шкурка, верно, колдунья, и суп твой потому именно королю нравится больше, чем мой, что ты всегда что-нибудь в суп подкладываешь». Однако же по просьбе ее он ее отпустил на определенное время наверх. Вот она и нарядилась в платье, блиставшее, как звезды, И в нем вошла в залу. Король снова пригласил ее танцевать с собою. И ему показалось, что она никогда еще не бывала так хороша, как в тот день. И в то время, как она танцевала с ним, он неприметно надел ей колечко на пальчик и приказал, чтобы танец дрелся подоле. По окончании его он попытался было удержать ее за руки, но она вырвалась и так быстро юркнула в толпу, что мигом скрылась у него из глаз. Королева бегом прибежала в свою коморку, но так как она долей получаса оставалась наверху, то уж не успела снять свое чудное платье, а только поверх него накинула свой пестрый плащ. В попыхах не успела она себе достаточно зачернить лицо сажей, И на руке ее один из пальцев остался белым. Затем она побежала в кухню, сварила суп королю и в отсутствие повара положила в суп золотое мотовильце. Король, как увидел мотовильца, так сейчас же приказал кликнуть к себе пеструю шкурку. И ему тотчас сбросился в глаза незачерненный пальчик и его колечко на нем. Тут схватил он ее за руку и держал накрепко, а когда она хотела вырваться и убежать, пестрый меховой плащ распахнулся немного, и из-под него блеснул ее наряд, сиявший, как звезды. Король ухватился за плащ и сорвал его. При этом ее золотистые волосы рассыпались по плечам, и она явилась перед ним во всей красе своей и уже не могла от него укрыться. И когда она смыла с лица своего сажу и копоть, то стала такой у красавицы, что во всем свете другой такой не сыскать. Король тут и сказал ей, ты, моя дорогая невеста, и мы никогда более с тобою не расстанемся. Отпраздновали они свадьбу и жили в довольстве до самой своей смерти.